Интересно, а как вы ее думаете вернуть? Через камеру хранения. Вроде забрала по ошибке и увидела, что не моя, и как честная женщина принесла обратно. Железнодорожник погрузился в размышления, наморщив лоб. Потом задумчиво произнес. Тогда вам придется сказать о своей сумке. Я должен буду подтвердить. Так оно и было. С вы вроде не похожи на такую уж дуру. Но может пройдет? Вот. Только ко мне прицепятся. Чего это я с самого начала молчала второй сумке? Так что лучше не стоит. А я совсем пала духом. Что же это такое? Куда ни кинь, везде осложнения. Сначала Павел, забота о нем, теперь вот этот ангел воплоти моей совести. Не могу же я подставить его под нож. Добро бы еще свою сумку получила, а так...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 Но ясное дело, не за пани. Несколько раз меня допрашивали, и все о тех бандюгах. Вы тут сбоку припека. А когда вы пришли, думали, это кто-то от них. Спрашивали, правда, не вы ли пани, что сумку у бандюг сперла. А я отвечала, нет, совсем не похоже. Они еще между собой поговорили. Надо бы устроить здесь засаду, может, вы появитесь. Никак вас найти не могут. Им в голову не приходило, что вы можете появиться в моем доме.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 Человек был явно в раздерганных чувствах. Ничего удивительного. Опасность над ним нависла реальная. Я сочувствием взглянул на своего ангела-хранителя и попытался его хоть немного успокоить. «Обо мне можете говорить все, что хотите. Особенно полицейским. Они все равно меня разыскивают, и я им и так разрешу себя поймать. Вот только еще кое-что осталось делать. А потом поддамся. На русскую мафию мне начхать. Я ее не знаю, знать не желаю».